Глава двадцать пятая Зря Юлька так страстно ждала пятницу. Семинар по зарубежной литературе отменили. Поставили английский, который должен быть по расписанию третьей парой. Изоль вела себя непривычно. За всё занятие ни разу Юльку не спросила. Изредка лишь поглядывала с неприязнью. Но вообще-то слишком уж демонстративно показывала, будто её не видит. В другой раз это, может, и озадачило бы Юльку, но не сегодня, когда все мысли о нём, об Анваресе и до всего остального просто дела нет. После английского она вновь ринулась ему звонить, но всякий раз отзывался автоответчик. Она ровным счётом ничего не понимала исходила с ума от этой неизвестности. Куда он пропал? Что вообще происходит? У кого узнавать? Алёна недоумевала вместе с ней и теперь уже и версии никаких придумать не могла, чтобы объяснить эти странности. А выяснилось всё, как это часто бывает, случайно. И так обыденно. После первой пары они с Аленой спустились в столовую. Поесть, подумать, всё обсудить. Пока тихими шажками продвигались в очереди вдоль раздачи, сзади пристроились две старшекурсницы. «Слышала новость про Анвареса?» — спросила одна. И Юлька тотчас напряглась, многозначительно переглянулась с Аленой. «Нет, это испанец, который за рубежку ведёт?» «Да-да, он самый». «Прикинь, он какую-то девку со второго курса чуть ли не изнасиловал». «Да ты что?» Ну, вроде как, за это он ей зачёт поставил, а она потом побежала жалобу в деканат на него написала. «С ума сойти! И что ему будет? Посадят что?» «Блин, я вообще в шоке! Да все в шоке!» «Но по нему не скажешь, что он такой». «Ой, а по кому скажешь? Вспомни Чикатило, тоже педагог. И кто его подозревал?» юльки аж подурнело. «Вы что, несёте, дуры?» Старшекурсницы опешили, растерялись. Она, расталкивая всех, вырвалась из очереди, вылетела из столовой и остановилась. «Куда бежать? Что делать?» Следом за ней выскочила Алёна, такая же ошарашенная. «Юль, это же всё неправда. Возьми себя в руки, Юль, всё выяснится!» Пыталась она успокоить Юльку, на которую страшно было смотреть. Вспомни, какие про меня сплетни ходили. «Нет, надо пойти и всё сказать». «Что сказать, Юль, куда пойти?» «Не знаю, но этот бред надо опровергнуть». «О, Аксёнова, вот ты где!» Её окликнула Люба Золотарёва. К ним подбежала староста, как всегда взмыленная, будто с марафонского забега. «А я как раз тебя ищу. Ношусь тут по всему институту. Ты почему на звонки не отвечаешь?» «Потому что я тебя давным-давно в чёрный список занесла», ответила Юлька. Люба в первый миг опешила, но потом с обидой произнесла. «Ну ты совсем уже, Аксёнова» как будто я тебе звоню по личному делу. Да моя бы воля, я бы лучше вообще тебя никогда не знала и не видела». «Да, это было бы здорово», — огрызнулась Юлька. «Тебя, между прочим, в деканат вызывают срочно. Это я тебе и хотела сказать». Люба ушла, явно в расстроенных чувствах, но Юлька едва ли это заметила. «Слышала?» — повернулась она к Алене. «Вызвали и меня, ведь точно по этому делу. но ну, ничего, я им сейчас всё скажу, я им покажу, Чикатило». «Ты погоди». Алёна придержала её за локоть. «Ты там не горячись, а то как бы хуже не вышло». «Куда уж хуже!» «А как ты думаешь, лучше вообще всё отрицать или правду сказать?» Алёна помялась. «Я вообще всегда за правду, но тут, даже не знаю, если честно, ты по ситуации смотри». В кабинете декана неожиданно обнаружилось целое заседание. Помимо Волобуева, Романа Викторовича, восседавшего, как и положено, во главе стола, присутствовало ещё несколько человек. Юлька опознала из них двоих. Пожилую даму, осенью замещавшую Анвареса, и мужчину, которого встретила вчера на кафедре. Остальные были ей незнакомы. Такое скопление слегка поубавило воинственный настрой. Зачем эти люди тут? Неужто при них всех придётся говорить о самом сокровенном? Волобуев без всяких вступлений коротко спросил. «Аксёнова?» Юлька кивнула. Он вынул из папки какую-то бумаженцу и передал ей через цепочку рук. «Ознакомься», — даже сесть не предложил. Юлька взяла бумагу, из подлобья взглянула на собравшихся товарищей, те наблюдали за ней тоже очень внимательно. Пробежалась глазами, нахмурилась, снова перечитала, тихо бормоча под нос. Потом вперила с немигающим взглядом в волобуева «Это что такое?» — возмутилась. В груди так колокотала от возмущения, что от неловкости и следа не осталось. «Я жду, что ты нам это пояснишь». «А почему я должна объяснять чужие фантазии? Пусть объясняет тот, кто это сочинил!» Кто-то из присутствующих хмыкнул и что-то тихо произнёс. Слов она не разобрала, но тон различила её, язвительный. Юлька метнула в него злой взгляд. «Так это тот самый мужчина с кафедры Анвареса. Вот же сволочь. Ещё коллега называется. Вместо того, чтобы поддержать своего товарища, сидит и ухмыляется. И такое зло её взяло. Скрестив руки на груди, Юлька снова уставилась на декана и выпалила. «А знаете что? Вот эта ваша бумажка — это клевета, порочащая меня и мое достоинство. И Александра Дмитриевича тоже. Потому что ничего из того, что тут написано, на самом деле не было. А клевета — это уголовное дело, даже я это знаю. Так что я сейчас пойду и тоже напишу заявление, но уже в прокуратуру, и не анонимно. Заявлю, что про меня кое-кто распространяет грязные сплетни, ложно обвиняет, позорит мою честь. По всему институту, между прочим, уже слухи ползут». «Я почему должна такое терпеть?» «Нет, пусть следователи разбираются, я настаиваю». «То есть ты утверждаешь, что между тобой и Анваресом никаких отношений не было и нет? Он тебе не предлагал ничего такого, и ты не соглашалась?» «Интимных отношений у нас с ним никогда не было и нет», не моргнув глазом, твердо соврала она. «Он мне действительно помог с учебой, но не так, как насочиняли в этой анонимке. Он занимался со мной по своему предмету дополнительно, объяснял». «Занимался», — снова хмыкнул коллега. «Знаем мы, что это за занятие и каким образом он оценки вам выставлял, тоже знаем». Но «Зачем вы так, Анатолий Борисович?» — вмешалась пожилая дама. «Почему мы всегда так торопимся заподозрить человека в самом худшем?» «А вы сами-то в это верите, Эльвира Марковна? Девушка прогуливала занятия напропалую, все до единого её не аттестовали, кроме анварса Он поставил «отлично», «Отлично! Вы вспомните, как перед каждой сессией к нам на кафедру таскаются студенты. Зачёт у него не могут получить. Он же у нас такой строгий и принципиальный. Даже удовлетворительно просто так не поставит. А тут двоечницы и прогульщицы поставил «отлично!» Ну, здраво-то, посудите. Подлог чистой воды». «Неправда!» — возмутилась Юлька, но её уже не слушали. Остальные присутствующие тоже загудели. Мнения разделились. Лишь декан молчал. Молчал и, прищурившись, сверлил Юльку взглядом, будто изучал её или что-то пытался понять. Гул нарастал, коллеги между собой начали жарко спорить, затем Волобуев потребовал тишины. «Выйди пока», — велел он ей. но «Ну не уходи, мы кое-что здесь обсудим, потом позовём». Юлька гордо прошествовала к двери, ещё раз метнув напоследок убийственный взгляд в Анатолия Борисовича, которого она окрестила про себя «сволочь». Ждать пришлось минут двадцать, а по ощущениям не меньше часа. Обстановку нагнетала и секретарша, которая разглядывала Юльку из-под тишка, но с явной неприязнью. Впрочем, Юльке до косых взглядов секретарши дела и не было. Это она там, в кабинете декана, разозлилась и выступила. А тут, когда запал по угас стала нервничать. В голове роились мысли. Что будет с Анваресом? Неужто его уволят из-за этой анонимки? Если так то она ведь и впрямь дойдёт до прокуратуры, ну или куда там надо идти с таким вопросом. Но на тормозах уж точно не спустит Ясно же, что это писали наобум. Про то, что у них было всё, не знал никто, кроме Рубцовой. Значит, где-то кто-то нечаянно подглядел, увидел их вдвоём, а дальше насочинял. Потому жалобы анонимная Решили, видимо, так. Выгорит — хорошо, не выгорит — не убудет. За себя Юлька не волновалась, но терзала, как же Анварес... Он же такой щепетильный. Это ей чужая молва, как с гуся вода. А он так дорожит репутацией, честью и прочими анахронизмами. Где вообще он?» У секретарши пиликнул внутренний. «Да, хорошо», — прошелестела она в трубку, затем посмотрела на Юльку строго. «Проедите». Юлька собралась, наказав себе держаться твёрдо, уверенно и холодно. Последнее особенно трудно давалось. От таких, как «сволочь», Она всегда заводилась с полоборота. Он, этот чедушный язвительный тип, хуже всех, казалось ей. От него, не от декана, чувствовалась особая какая-то враждебность. При том, что он и улыбался, и голоса не повышал. Вежливая сволочь. Она и не удивится, если узнает, что он и есть автор анонимки. На этот раз Волобоев предложил Юльке сесть. Точнее, просто указал на стул. «Понятно, что анонимно можно написать что угодно», — сказал он. Поэтому мы и пытаемся разобраться и всё выяснить. И я прошу тебя не горячиться. Если, как ты говоришь, ничего недозволенного Александр Дмитриевич в отношении тебя не допускал, я только рад. Но вот Анатолий Борисович настаивает, что подлог имел место быть. Ничего подобного. Его доводы не лишены логики. Мы подняли журнал посещаемости. Итоги аттестации. Но ну, я удивился, почему до сих пор тебя не отчислил. «Если ты утверждаешь, что Александр дмитрич аттестовал тебя справедливо, то это легко проверить. Анатолий Борисович предложил, но ну мы согласились, чтобы ты нам продемонстрировала свои знания по предмету». «Это как?» — растерялась Юлька и тут же услышала очередной смешок. «Ну, а за что тебе поставил отлично Александр Дмитриевич?» — спросила пожилая дама. «Ты же ему что-то отвечала? Готовилась по каким-то темам?» «Ну да». «Ну так расскажи». Так вы задавайте вопросы. Мне Александр Дмитриевич вопросы задавал. Дама улыбнулась, но кочевряжиться не стала. Бегло пробежалась по пройденным темам, кое на задерживалась, кое-кого касалась вскользь. Юльке всё это было как семечки. Уж Анварес её гонял куда жёстче и требовательнее. Дама радовалась её ответом, даже подбадривала. Зато сволочь мрачнел. Долго её не терзали. Она бы ещё рассказывала, если бы понадобилось. А потом... Юлька случайно взглянула на Волобуева и удивилась. Тот даже не скрывал, как доволен. Сидел и улыбался. Он, собственно, и прервал проверку. «Ну что, Анатолий Борисович, вопросы исчерпаны?» Сволочь молчал. «Я бы тоже поставила девочке отлично», — подала голос пожилая дама. «Ну и прекрасно. Можешь идти», — разрешил Волобуев. Юльке хотелось спросить его, а как же Анварес, что будет с ним? но декан уже не смотрел на неё. Однако по его виду чувствовалось — беда миновала. Анварес расчищал снег перед домом родителей с каким-то странным упоением, орудуя лопатой. Иногда оказывается приятно вот так отключиться от всех мыслей, забот, тревог и просто поработать физически, а заодно насладиться одуряющей свежестью морозного утра. И польза несомненная. Зима выдалась снежная, За два дня снега намело выше колена. Родители буквально утопали в сугробах. Вчера был, наверное, самый тяжёлый день в его жизни, даже хуже, чем накануне, когда декан показал ему анонимку. Как бы ни было горько потерять в одночасье всё, но убить радость в глазах тех, кто тебя любит и кто в тебя верит, причинить им боль — это ещё мучительнее. Для родителей его приезд стал, конечно, сюрпризом. Мама вне себя от радости сразу затеяла что-то печь, хотя не очень-то любила возиться у плиты. Глядя на неё, Анварес умирал от собственной беспомощности. Сейчас ей скажет, — думал, — правду. И она больше никогда или, во всяком случае, очень долго не будет вот так светиться. Отец вроде тоже удивлялся и тоже радовался, но на самом деле сразу просёк, случилось неладное. После ужина позвал сына подымить во дворе. Анварес принципиально не курил, да и отец, если и покуривал, то очень редко когда нервничал, например. Наверняка это лишь предлог, догадался Анварес, чтобы поговорить наедине, так и оказалось. «Ну, рассказывай», — сказал отец, затянувшись и уставился пытливо на сына. Анварес выложил отцу всё как есть, хотя бы с ним он мог быть полностью откровенен. Отец его не осуждал, но заметно напрягся и помрачнел. К научной карьере сына он всегда относился довольно равнодушно, гордился им, конечно, радовался успехом, Но как-то отстранённо, ибо наука совсем не входила в круг собственных интересов, и он искренне считал, что мужчина должен созидать, а не зарываться в Талмудах. Впрочем, мнение своё никому не навязывал. Зато мама всегда мечтала видеть сына учёным, и его быстрый взлёт стал для неё воплощением самой желанной мечты. Поэтому отец больше испугался того, как новость воспримет мама. «Ты не говори ей, что тебя в домогательстве обвиняют». И про подлог, и про призрачные могут посадить, тем более не говори. Я лично в этом вообще сомневаюсь. Если бы действительно хотели посадить, не стали бы анонимно строчить кляузы, а сразу стукнули бы куда надо. Так что незачем ей знать всю эту грязь. Она, боюсь, этого не вынесет. Скажи просто, что влюбился в студентку, голову потерял, о ваших отношениях прознали, ну и вот такие последствия. Не думаю, что такой вариант её устроит. «Не устроит, конечно. Но пусть уж лучше она думает, что ты у нас сглупил, а не то, что кто-то жизнь твою сломал, а тебя вывалил в грязи. Поверь, ей будет легче принять твой выбор, пусть даже на её взгляд ошибочный, чем всё это». «Но ведь ей непременно кто-нибудь из наших доброжелателей доложит». «А -а -а», отмахнулся отец. «Скажем, что это всё раздутые сплетни и досужие вымыслы. Эффект сломанного телефона». Она столько лет проработала среди людей и прекрасно знает, как легко из пустяка могут наградить такое, что волосы дыбом. Но поверит-то она тебе. Ты лучше скажи, что делать теперь собираешься?» анвар пожал плечами. Он действительно не знал. Впервые в жизни не знал, что будет делать. Впервые не имел никакой конкретной цели, потому что в первый раз всё пошло совсем не так, как думалось, как хотелось, как планировалось. Привычный уклад рухнул, А вместо него сплошной хаос и неразбериха. И в голове такой же хаос. Люди, ситуации, положение вещей — всё оказалось совершенно не таким, как он мыслил. И от всего этого он не просто растерялся, он пребывал в какой-то прострации, не понимая, куда теперь двигаться, к чему идти. «Просто тебе нужно время», — сказал отец. «Пройдёт хотя бы неделя, уже легче станет, хоть в себя придёшь». Анвар испоследовал совету отца — Очень смягчил свой рассказ, опустив самые неприятные моменты. Но мама и это восприняла очень болезненно. Расстроилась, спорила, просила одуматься, предлагала поговорить с кем надо и всё уладить. Анварес, выложив облегчённую версию произошедшего, больше уж и слова не мог вымолвить. Он и так чувствовал себя лгуном, и это ещё больше угнетало. Отец вовсю пытался подыграть ему. Сначала очень правдоподобно сокрушался, мол, и правда, каков глупец! а потом не менее убедительно восклицал «Да и ладно, ему жить, пусть делает, что хочет. ну позже защитить свою диссертацию, если пожелает, подумаешь. Не в том смысл жизни, лишь бы был счастлив». Мама вроде и соглашалась с отцом, но всё равно ушла спать страшно расстроенная. Анварес же и вовсе чувствовал себя участником постановочного шоу и как школьник боялся, что ей позвонят оттуда и дополнят его признание недостающими подробностями. А он не отец. Так мастерские привирать и отрицать правду не сможет. Оттуда и правда позвонили. Как раз тогда, когда Анварес воевал с сугробами. Правда, звонили не матери, а именно ему. Отец вышел на крыльцо, позвал. «Там тебя спрашивают». Видно было, тоже нервничал. Анварес сразу понял. Звонят из института. Молча передал отцу лопату, молча прошёл в дом, не подавая виду, что внутри всё оборвалось. «Да» обречённо произнёс, готовый к худшему. «Если уж в субботу утром звонят, — подумал он, — то дело, видать, приняло совсем дурной оборот, и его срочно вызывают обратно». «Ты там как?» — услышал он голос Волобуева и растерялся, не зная, что сказать. «Когда возвращаешься?» — спросил тот, не дожидаясь ответа. «В среду?» «Нет, будь уже в понедельник». «Хорошо», — ответил Анвар с севшим голосом. «Да не паникуй», — хмыкнул Волобуев. «Всё нормально». «Что нормально?» «Всё, — говорю же, — подробности при встрече. Так что в понедельник к обеду жду тебя у себя. Привет родителям». Анварес ещё несколько секунд недоуменно слышал короткие гудки. «Всё нормально?» Он даже представить себе не мог, как та ситуация могла за два дня стать вдруг нормальной, если только Аноним вдруг передумал и забрал свою жалобу. Но это же чушь. Разве что эту жалобу написала и правда Юля, потому что никто другой забирать бы анонимку ни за что не стал. Хотя кто знает. Думать о Юле до сих пор было очень больно, а не думать невозможно. Он уже не раз пожалел, что не поговорил с ней, когда она позвонила сама. Сейчас, возможно, не терзался бы неизвестностью она или не она. А с другой стороны, в том состоянии он бы опять наверняка наговорил ей лишнего, как тогда, после кафе. Уж она, как никто, умела выбивать его из равновесия, а он и без того был не в себе. Но, чёрт возьми, как же ему не хватало её, прямо физически. Это чувство было острее голода и жажды. Оно накатывало волнами, и в самый пик внутри у него как будто всё скручивалось в тугой болезненный узел. Несколько раз Анварес порывался набрать её, но в последний момент сдерживался. Приехал Анварес, как велел ему декан, в понедельник утром. Домой заскочил лишь за тем, чтобы наскоро принять душ и переодеться. На кафедру заходить не стал, отправился прямиком в деканат. И сразу почувствовал, что-то изменилось. Анечка поздоровалась. Она не щебетала кокетливо, как раньше, но и не пыталась уничтожить его своим презрением, как накануне. Она вообще на него старалась не смотреть, в явном смущении пряча глаза. Волобоев же встретил его вполне дружелюбно. «Вопрос решен», — сказал сразу после приветствия. Обвинения в анонимке не подтвердились. Так что, Александр Дмитриевич, твое доброе имя восстановлено, и можешь продолжать работать дальше. Готовиться к симпозиуму. Правда, с одним условием. А известно, кто автор анонимки?» — прервал Иван Варес. Этот вопрос волновал, пожалуй, больше всего. «Ну, доказательств у меня нет. Но подозрение есть», — прищурился Волобуев. «Вполне конкретные подозрения. С самого начала я думал на двоих. На твою Аксёнову?» Ну, потому что по опыту знаю, что чаще всего жалуются сами студентки. Ну, а второй кандидат — это, конечно, наш неугомонный Анатолий Борисович. Уж сколько раз он на тебя жаловался за эти два года, не перечесть. Даже манера письма угадывалась. В общем-то, поэтому я и включил его в комиссию по этому делу. Хотел посмотреть, как он себя поведёт. Ну и посмотрел. Тем более, Аксёнова отпала сразу. Ох! «Видал бы ты это выступление, ей в адвокаты надо было идти, а не в лингвисты. Грудью на абразуру кинулась, защищая честь любимого препода». Последние слова Волобуев произнёс явно с намёком. У него даже взгляд изменился. «Ну и погоняли мы её, конечно, хорошенько, по предмету. Жбанкова была затея, кстати. Рассчитывал хотя бы подлог припаять тебе. Но молодец она, собралась, справилась, да ещё без подготовки». Хотя я, каюсь, тоже думал, что ты ей липовую оценку поставил. Но ты сам виноват. Молчал тут, сидел с видом раскаявшегося грешника. Анварес слушал его и чувствовал себя так, будто по заледенелым венам заструилось тепло, и внутри всё оттаивает и оживает. Волобуев так запросто произносил «Аксёнова», а у него от этого сплетения звуков и больно и сладко сжималось в груди. В общем, понаблюдал я за Жбанковым. Думаю, он накатал. Дёрнулся так, занервничал, когда Аксёнова пригрозила подать встречное заявление в прокуратуру на анонима, дескать, оклеветали её, — усмехнулся Волобуев. Ну и то, как Риана настаивал на подлоге, тоже наводило на мысль. Он же явился во всеоружии. Никто из комиссии не знал, сколько там эта Аксёнова прогуляла и когда. Не знали, какие оценки у неё. А он знал точно. Значит, готовился заранее, выяснял. Так что выводы очевидны». Анвареса, в общем-то, Толя совсем не удивил. Тот и не скрывал никогда своего отношения. Да и плевать ему было на Толю. Главное, что это не она. А всё остальное вообще не важно. «Значит так, сегодня погуляй ещё, а завтра выходи на работу. Теперь по симпозиуму». Уже деловитым тоном продолжил Волобуев. «Мы уже направили представление. Всё согласовано». Твои материалы, Сумароков, изучил и одобрил. Только кое-что по мелочи подправить. Но у тебя ещё есть почти полтора месяца. Ну и теперь условия. Единственное, но неотъемлемое. Волобуй замолк впившись в него цепким взглядом. Со своей Аксёновой ты должен порвать. Никаких отношений, даже тайком. Только учебные. И это не обсуждается. Анварес молчал, глядя ему в глаза это комиссию нашу твоя девчонка взяла нахально на понт. А меня не проведёшь. Вообще, молодец она, конечно, я даже зауважал. Но правила есть правила Устав есть устав. Это сам уже понял, во что может вылиться его нарушение. Особенно, когда ты перспективный, успешный у всех на виду. И особенно, когда тебе предстоит престижная загранкомандировка. Куда грезят отправиться вместо тебя многие, не только жбанков. Так что ты, надеюсь, меня понял. «Понял», — согласился Анварес и, не отводя взгляда, произнёс. «Я очень благодарен вам, Роман Викторович, за всё. Поэтому прошу меня извинить, что не оправдал ваших ожиданий, но я не поеду в Сиэтл. Пусть туда едет кто-нибудь более достойный. На работу я, конечно, выйду завтра. Отработаю положенные две недели. Потом... потом я уволюсь». «Ты что несёшь, Анварес? Ты с ума сошёл?» Он пожал плечами. «Ты что, из-за неё?» Из-за какой-то девчонки готов похерить всё, чего достиг? Спустить своё будущее? Или из-за сплетен? Если так, то потреплются, да и заткнутся. Вон, скоро уволишь Банкова. Будет им новый повод для разговоров. Так что брось глупости. Спасибо, Роман Викторович, но нет. Значит, всё-таки из-за неё. Но это же бред. Ты сам скоро поймёшь, какую чудовищную ошибку совершаешь. Волобуев наседал. Ругался, убеждал, просил, заманивал новыми перспективами и преференциями. Анварес стоял на своём, раз за разом, вежливо и твёрдо отказываясь. Однако вышел из кабинета декана полностью выжитый. После отдела кадров Анварес всё же заглянул на свою кафедру. Кроме Тани и Эльвиры Марковны там никого не было. Оно и понятно, у всех пара. «Александр Дмитриевич!» — воскликнула Таня. «Поздравляю! Я в вас нисколько не сомневалась!» «Я тоже очень рада, что всё прояснилось», — подхватила завкафедрой. «Давайте-ка выпьем чайку, вид у вас совершенно измученный». Анваресу хотелось найти Юлю, но до конца пары оставалось ещё не меньше четверти часа, так что он согласился на чай. «Анатолий Борисович?» — посмеивалась Таня, разливая кипяток по кружкам. «Ходит такой злой теперь!» И тут же, наклонившись к нему, торопливо зашептала, пока завкафедрой отошла к дальнему шкафчику, откуда извлекла коробку конфет и печенье. «Мы все думаем, что он и есть аноним». «Ну что, Александр Дмитриевич, завтра выходите?» спросила Эльвира Марковна, вернувшись к столу. «А то ваши пары перебрасываем между собой третий день. Жутко неудобно». «Да, выхожу», — ответил Анварес. «Вот и славно», — улыбнулась она. «Угощайтесь. Конфеты свежайшие Я правда рада, что всё закончилось хорошо. Сейчас всё устаканится и будем работать как прежде». Как прежде, вряд ли. «Я отработаю только две недели», — прервал ее Анварес. Уже написал заявление по собственному. «Почему?» — охнув, воскликнула Таня. «Александр, не горячитесь и не спешите его увольняться. Я понимаю, что ситуация была отвратительная. У любого бы такое выбило почву из-под ног, но все же благополучно разрешилось». Анварес, помолчав, произнес неожиданное Может, даже и хорошо, что всё случилось именно так. По крайней мере, эта ситуация помогла мне кое-что понять. Даже не кое-что, а многое. И сделать выводы. Они как раз закончили чаепитие, когда на кафедру заявился Толя Жбанков. Увидел Анвареса, и кислое лицо его на мгновение странно дёрнулось, будто его прошило короткой судорогой. На самом деле Анварес не собирался с ним выяснять отношения, даже заговаривать не желал. Ему и смотреть-то на него не хотелось. Но Жбанков, прирождённый лицедей, почти безупречно изобразил радость. «Какие люди!» — расплылся он в улыбке. «Рад за вас, Александр дмитрич искренне рад!» «Да неужто?» — холодно отозвался Анварес. «Конечно!» — Жбанков словно не замечал его тона. «Ещё бы! Я и сразу не верил в эти сплетни, сразу так и говорил. Не верю! Наш Александр Дмитриевич никогда бы не пошёл на такое! Я, конечно, не всегда разделял с вами одну и ту же позицию и между нами случалось недопонимание». Анварес вспыхнул. «Когда вы строчили свои бесконечные жалобы от своего имени, я вас даже уважал», — отчеканил он. «Думал всегда, вот человек смелый какой, гадит открытый и не боится, что его будут считать подонком». «Вы что себе позволяете?» — возмутился Жбанков. «По какому праву вы разговариваете со мной подобным образом?» «Ваши происки против меня я могу понять» но вы подвели под удар совершенно невинную девчонку. Вы омерзительны, Анатолий Борисович». Смерив Жбанкова уничижительным взглядом, Ван Варес обогнул его и прошёл к двери. У порога остановился, обернувшись, попрощался с женщинами. «А почему вы считаете, что это моих рук дело?» бросила ему Жбанков вслед. «Вы лучше у своей Ларисы Игоревны поинтересуетесь, чья это затея?» «Анатолий Борисович!» строго отдёрнула его за завкафедрой, «Это, знаете, уже переходит все границы. Зачем вы сочиняете?» «Почему же сочиняю?» Обиделся Жбанков. «Я говорю правду. Эта идея целиком и полностью принадлежит Ларисе Игоревне. Я лишь её поддержал». «Не смейте приплетать Ларису в свои...» «А зачем мне приплетать?» «Лариса Игоревна сама мне позвонила, сама рассказала про вашу студенточку. Я, к слову, до этого ничего о ней не знал». «Лариса Игоревна, если хотите...» Сама попросила поведать декану про вас и эту Аксёнову. Так что не надо мне тут рассказывать, какой я омерзительный. Сначала с женщинами своими разберитесь». «Анатолий Борисович!» — повысила голос Эльвира Марковна. «Сейчас же прекратите!» «Что за шум, а драки нет?» В кабинет с шумом ввалилась дородная Раиса Сергеевна, преподаватель истории зарубежной литературы. «О, Александр Дмитриевич!» Тотчас смутилась она, увидев Анвареса. «Как вы?» «Прекрасно», — процедил Анварес, покидая кафедру. Он, конечно, негодовал, еле сдерживал гнев. Какой же редкостный подлец этот жбанков. Мало того, что мерзкий кляузник, так ещё и не гнушается ничем, лишь бы выкрутиться. Но как бы ни злился на него Анварес, а слова про Ларису не давали покоя, засели за нозы и навязчиво подзуживали. А вдруг? «Ну нет», — сказал себе Анварес, — Он уже раз усомнился в Юле с чужой подачи. А тем более ж Жбанковой вовсе верить нельзя. Да и не могла так поступить Лариса. Они же почти родные люди. И вообще такая вот продуманная месть совсем не в её духе. К тому же они виделись накануне. Лариса восприняла их разрыв спокойно, даже пыталась поддержать его. Но не может же человек быть настолько лицемерным. Из-за стычки со Жбанковым Анварес пропустил перемену. Хотя в таком настроении, как сейчас, думал он... Лучше отложить разговор с Юлей. И так эмоционально выпотрошен. Разговор предстоял серьёзный. Анварес спустился в холл, уже дошёл до турникета, когда заметил Ларису. Она стояла в дверях рылась в сумочке. Его не видела. Потом, видимо, нашла то, что искала, подняла глаза прямо на него, и на кратчайший миг лицо её исказилось. Во взгляде промелькнуло не то замешательство, не то страх, но она почти сразу справилась с собой. «О, Саша!» «Вот так приятная неожиданность!» — засмеялась Лариса. Анварес знал уже этот смех, успел выучить. Такой он короткий, приглушённый, слегка натужный. Верный признак, что она волнуется и пытается скрыть волнение. Он подошёл ближе, посмотрел ей в глаза. Губы Ларисы тянулись в улыбке, но в бледно-голубых глазах явственно читался страх. «Почему, Лариса?» — спросил он. «Почему приятная или почему неожиданность?» Снова хихикнула она. «Почему ты это сделала?» «Сделала что? Я не понимаю тебя». Но Анварес видел, прекрасно понимает. А ещё видел, как с каждой секундой растёт её страх. Наверное, он не смог скрыть горечь и разочарование, потому что Лариса перестала изображать непонимание. Закусила губу, отвернулась, потом бросила на него отчаянный взгляд. «Я всё объясню. Не стоит». Я понимаю, почему это так поступила, хотя и не понимаю. Лариса ещё что-то говорила, хватала за рукав, но он уже не слушал. И не слышал. Он аккуратно высвободил руку и не спеша двинулся на выход. «Саша!» — окликнула Лариса, но голос её звучал, как будто сквозь километровую толщу воды. «Надо же!» — думал Анварес. «Как бывает. Человек, которого ты считал близким...» в одну секунду становится бесконечно необратимо чужим. До дома Анварес добирался в два раза дольше обычного. В шестом часу центр, как всегда, был забит. А сейчас, когда снег валил беспрерывно и реагент превратил дороги в непролазное грязное месиво, движение практически встало. Анварес пожалел, что не поехал окружным путем, но после Ларисы он с трудом соображал и действовал почти на автомате. В общем-то, этот вынужденный простой ничего не решал. Старался унять он растущее раздражение. Он ведь никуда не спешил и не опаздывал. Но чёрт, как же утомляло стоять. Поток машин двигался в час по чайной ложке. Анварес со скучающим видом разглядывал пешеходов, которые шустро перебегали дорогу в неположенном месте, лавируя среди стоящих машин. Разглядывал фасады домов. В центре хотя бы было на что посмотреть. Хоть никакого единства стилей, сплошная эклектика, но это даже хорошо. Каждое здание особенное и прекрасно по-своему. И здорово, что власти лелеяли эту красоту, реставрировали, пытались сохранить дух времени. Правда, среди этого двухсотлетнего архитектурного изящества слегка нелепо смотрелись штрихи современности. Неоновые вывески наподобие презент зент или перчинь гриль. Предновогодняя иллюминация, креативные ёлки в витринах из проволоки, коробок, пёстрых носков. В общем, кто на что гораст, рекламные баннеры и всё такое прочее. Анварес равнодушно скользнул взглядом по очередному билборду с афишей. Полупрофиль, стареющее лицо с иракезом, над иракезом большие красные буквы «The Matrix». Под лицом буквы чуть меньше и жёлтые «Агата Кристи». Несколько секунд он разглядывал афишу, пытаясь понять, почему в груди смутно шевельнулась. Вспомнил. Всего неделю назад, чуть больше, они ехали с Юлей после органного концерта. Она тогда заскучала от Равеля и поймала что-то своё, какую-то песенку, и так воодушевилась. Удалось даже припомнить отдельные слова. «Ночь так юна, и ты юна, и я с тобой тоже юн». Правда, там на английском, но смысл был примерно такой. А ещё она поделилась своими музыкальными пристрастиями. Сказала, что любит какого-то там диджея и Агату Кристи. В общем-то, сказала и сказала. Но главное — другое. Главное — то, что было потом. От одного воспоминания Анвареса кинуло в жар, а внутри всё томительно сжалось. Тоска и без того точившая его все эти дни прихватила уже во всю мощь, скрутила так, что воздуха не хватало. К общежитию, где жила Юлька, Анварес подъехал поздно, уже в десятом часу. Наверное, было бы разумнее подождать до завтра, чем нагрянуть вот так, незванно-нежданно и почти ночью. Но терпеть уже было не в моготу. В общежитии прежде он наведывался только раз, будучи еще студентом. Ходил на день рождения одногруппника, так что приблизительно он ориентировался. В тесном холле вахтерша бронилась с двумя парнями, которые рывались к некому Стасу, она же их не пускала, с собой заграждая проход. Увидев со студента сразу притихли, поздоровались. Он им ответил, хотя совершенно не помнил, кто это такие. Вахтёрша спросила очень официально, «Вы к кому и в какую комнату?» «К Юле Аксёновой. Я не знаю, в какой она комнате живёт». Женщина поджала губы и выдала. «Тут вам не вертеп, между прочим. То один ухажёр к ней ломится так, что аж стёкла бьёт. Обматерил меня, а ему в матери гожусь» то теперь другой. А после девяти гостей мы не пропускаем. Читайте, вон правила на стене висят. И эту вашу Аксёнову. Роза Викторовна, комендант, вообще хотела выселить. Даже докладную на неё написала. Вы чего? Это же преподаватель. Встрял один из парней. Вахтёрша уставилась на анвараса сморгнула и залепетала. Ой, правда? Вы уж простите, не признала. Вы такой молодой мальчик просто, я и не подумала даже. «Идите, конечно, идите. В двадцать пятой она живёт на втором этаже, а от лестницы направо. Эй, вы двое, проводите преподавателя. Ну а до двенадцати чтобы вышли, а то Розе Викторовне сообщу». Парни с явной радостью приняли на себя роль эскорта. «Вы у нас литературу вели на втором курсе», — сообщил один, когда поднимались на второй этаж. «Да», — подтвердил второй. «Здорово очень вели». «Теперь вам туда», — указал первый, — «вон в ту секцию». От обилия звуков и запахов кружилась голова. Хотя, может, голова кружилась и вовсе от другого от волнения и предвкушения. Даже упоминание об ухажоре не испортило ожидания встречи. Сердце то гулко колотилось, то замирало. Анварес открыл фанерную дверь и оказался в узком коротком полутёмном коридоре. Слева, как он понял, находилась кухня, справа очевидно уборной ванная. Дальше по коридору две комнаты. Он постучал в дверь с пометкой «25», нарисованной чёрным маркером. Открывать никто не спешил. Вместо этого оттуда весело гаркнули. «Да?» Анвара столкнул дверь и шагнул в комнату. Юлька в чёрной майке и спортивных штанах сидела по-турецки на кровати, водрузив на ноги ноутбук. Волосы собраны резинкой почти на самой макушке в забавный хвостик. Она подняла голову, взглянула и опешила. Брови взлетели вверх, губы приоткрылись, а в глазах в одну секунду пронеслись и радость, и изумление, и восторг. Там в комнате была ещё одна девушка. Она даже, кажется, поздоровалась, но Анварес не обратил внимания. Сейчас он видел только её, свою Юлю. «Привет», — произнёс он, не в силах сдержать улыбку. «Привет», — пролепетала она, превозмогая удивление. Затем сдвинула в бок ноутбук, поднялась с кровати, неуверенно шагнула к нему. «Я за тобой. Или ты занята?» «Я...» — растерялась Юля. «Нет-нет, но я...» — она оглядела себя. «Вон в каком виде?» «Выглядишь ты просто потрясающе», — с улыбкой заверил он. До безумия хотелось немедленно обнять её. Но там действительно маячила фоном какая-то девушка и откровенно таращилась на него. Потом он опустил взгляд, тронул Юлины пальцы, на мгновение нежно сжал и снова посмотрел в глаза. «Тогда ты собирайся, а я подожду тебя в коридоре». «Хорошо», — с готовностью отозвалась Юля. «Я быстро».